но все видели, что у Боя красное лицо только лишь от высокой температуры. Из его рта шел не алкогольный дух, а горячее дыхание больного человека. Даже когда бой кое-как сел, скрестив ноги, он все время качался, с трудом удерживаясь, чтобы не упасть. До сих пор молчавший Тамакити подошел к Такаке и что-то шепнул ему. Исана не уловил что? Он неотрывно смотрел на бинты, которыми была обмотана голова боя. На них пятнами красного вина засохла кровь. И на багровые ссадины на таком же багровом лице. — Зачем ты привел постороннего к свободным мореплавателям? — Да еще старого! — вложив в свой слабый голос неутолимую ненависть, — сказал бой. «А как же коротышка?» «Разве он тоже не старый?» — увещевал его такаки «С коротышкой все в порядке. Ему от нас никуда не уйти. Будет и дальше сжиматься здесь у нас. Хоть короткий и избил боя, бой все равно его не возненавидел», — тихо сказал Тамакити. «Зачем привел постороннего к свободным мореплавателям, «Какая в этом нужда?» — сказал Бой голосом, каким закричала бы насекомое если бы оно могло кричать. «Есть нужда», — сказал такаки «Я хочу, чтобы он вступил в союз свободных мореплавателей. Он человек, способный облечь нашу деятельность в слова». До сих пор свободные мореплаватели все вместе делали разные вещи, но ради чего делали? На этот вопрос мы бы ответить не смогли. Никто из нас не смог бы. Мы не умеем пользоваться словами. Коротышка говорит складно. Но у него слова сумасшедшего, разве не так? Я уже давно разыскиваю человека, который бы выразил словами то, что мы собираемся делать. И вот, наконец, нашел его. Он убедил нас своим рассказом о том, что... Назначил себя поверенным деревьев и китов. Разве одним этим он не доказал, как прекрасно он владеет словом? Нам нужен человек, который то же самое будет делать для нас. А на черта нам нужны слова, — не сдавался бой. Ты не думал о том, что нас может схватить полиция? — «Разве тебя самого не схватили недавно?» — сказал Токаки ледяным тоном, отбросив мягкую насмешливость, с какой он говорил до этого. «Что мы будем говорить полиции?» «Лучше всего молчать. Хранить тайну наше право». «Совершенно верно. Но я хочу, чтобы были слова, столь же весомые, как наше молчание». «Я думаю о том, чтобы у нас были такие слова». «Бой прав», — включился в разговор короткий, когда группа экстремистов негритянского движения оказалась в безвыходном положении и была вынуждена сражаться с оружием в руках, руководители, сопротивлявшиеся этому, были перебиты. А тем, кто хотел сдаться, говорили, — Я сам читал в газете. Это получило огромный резонанс в Америке. Не пишите покаяний. Не пишите даже писем родным. Храните тайну. Ваше самое блистательное оправдание — суровые лица, замкнутые в молчании. Так взывали они с плачем к своим товарищам. Это касается революционного движения, — сказал такаки Оно уже больше ста лет ведется одними и теми же словами. Поэтому здесь молчание уместно. Но если мы будем молчать, нас никто не поймет. А еще хуже, если полиция сама придумает за нас слова и опубликует их в газетах. Захотим и даже передать на волю наши настоящие слова, мы не сможем сделать это, не имея слов. Не схватят нас. А если схватят, лучше всего умереть. Хотел же я отрезать себе руку, лишь бы убежать. Совершенно верно. Ты бои человек мужественный, сказал Такаки. Ну, а такая, например, вещь Нас никто не схватит. Прекрасно. Но все равно разве отсутствие у нас слов не ставит нас в трудное положение? Разве знаем мы бой о себе? О том, что делаем, так же хорошо, как короткий? Не думаю. Собственно говоря, кто мы? Что, собственно говоря, делает наш союз свободных мореплавателей? Бой, раскачиваясь, все сильнее молчал. С трудом удерживаясь, чтобы не упасть, он судорожно подыскивал нужные слова. «Я прекрасно знаю, что мы за люди», — перешел он в контратаку. «Я прекрасно знаю, что мы делаем. Лучше выражать это не словами, а чувствовать, разве не так? Разве это не лучше, чем обманывать с помощью слов? Мы впервые узнаем о чем-то. Тогда выражаем это словами. Словами-то всегда можно выразить, но не всегда хочется говорить. — У меня нет никакого желания рассказывать при этом шпионе, что мы делаем. — Ты опять за свое? — удивленно спросил короткий. Продолжая раскачиваться, Бой страдальчески сморщил свое багровое вспухшее лицо и сказал чуть ли не со слезной мольбой в голосе. — Я думаю обо всех. Тот, кто по своей воле пришел в наш тайник, может в любое время, если ему захочется, уйти из него. Разве можно сравнивать нас с тем, кто стал затворником, из стыда или страха? Бой слишком резко откинулся назад и, скатившись с койки, грохнулся головой об пол. Он не застонал но остался лежать на полу не в силах снова взобраться на койку. Такаки с товарищами решили сначала его не трогать, но потом, забеспокоившись, как бы ему не стало хуже, снова уложили на койку. Все это неожиданно подвигнуло Исана на исповедь. Пока он говорил, бой, казалось, не прислушивался, На самом деле он был так обессилен, что не мог даже возразить Исана. Он ненадолго засыпал, храпел, но тут же просыпался и лежал широко открытыми глазами. Интервалы между пробуждениями становились все длиннее. Бой от жара покрылся потом и, казалось, весь отдался сну, как дорывается до воды разгоряченная лошадь. На секунду проснувшись, он сказал слабым голосом, «Я репетировал сейчас свою смерть. На короткое мгновение я умер и увидел что-то похожее на ад, такаки Такой огромный участок, на котором ведутся дорожные работы, и там стоят и бродят люди и черти. После того, как выруют яму в рост человека, черти — закапывают его туда. покрывают это место асфальтом и укатывают тяжелыми катками. Жара стоит ужас. А сбоку огромные бедоны, в таких развозят завтраки для школьников, и в этих бидонах жидкая смола. Сказав это, бой заснул, и на этот раз долго не просыпался но было несомненно, что измученный жаром спящий бой оказался медиумом, продолжающим исповедь Исана. Глава девятая. Исповедь Ооки Исана. Жизнь в убежище я избрал не по собственной воле. Если я от нее и откажусь,